Глава девятая Альберт Утрлес вынул из кармана ключ, врученный ему Орлеттой, и смело пошел навстречу своему опасному приключению. Он вполне осознавал, какому риску подвергался, и только образ любимой девушки, так беззаветно ему доверившийся поддерживал мужество. Ощупав пальцами замок, он отпер его со всевозможными предосторожностями. К счастью, он поворачивался легко и без шума, и Альберу удалось также бесшумно запереть его и войти в квартиру. Он хорошо знал расположение комнат и путь, которым ему следовало двигаться к своей цели. Но все же полная темнота несколько стеснила бы его. К счастью, хотя огонь был везде погашен, отблеск звезд безоблачной морозной ночи Несколько освещал комнаты и помог ему пройти бесшумно, ни за что не зацепившись. Дверь в кабинет оказалась отворенной настежь, что несказанно его обрадовало. Чем больше приближался он к помещению самого графа, тем сильнее овладевал мужа ужас при мысли, что будет, если тот проснется. С порога кабинета Дутерлес убедился, заглянув в окно что бодрствующий в квартире друг исполнил его совет и остался в темноте. Однако вскоре ему стало ясно, что если свечи и лампы погашены, то огонь в камине горит ярким пламенем, отбрасывающим неровный и дрожащий свет. Альбер увидел мелькнувшую окна силуэт Жака, но только не в его кабинете, а далее в комнате, напротив спальни мадмуазель де ле кальпринет стоя у которого Дутерлес каждый вечер ожидал восхождения своей путеводной звездочки. «Зачем он стоит там, напротив ее окна?» — спрашивал себя бедный влюбленный. Она, конечно, не спит, у нее свет, и он думает о ней. Однако он поклялся мне честью, что не любит ее. Охватившее его мучительное чувство было настолько сильным, что он готов был все бросить и вернуться домой, чтобы тотчас же объясниться с Куртомером, но безумие ревности исчезло так же быстро, как появилось. Прошло двадцать минут, показавшихся Дутурлезу целой вечностью. Часы в столовой пробили час. Густой одиночный звук заставил его вздрогнуть и встрепенуться от ожидания, что будет. «Если кто-нибудь придет, — думал он, — то должен прийти сейчас, как было в ту ночь. И действительно...» Только успел заменить в воздухе звук часового маятника, как легкий едва слышный шум коснулся его чуткого слуха. Но Дутер лес не сразу поверил в это и сначала приписал своему напряженному воображению, послышавшийся ему скрип отпираемой двери. — Это верно, граф ворочается в постели, — думал он, стараясь успокоиться и твердо встретить всякую случайность. Ждать пришлось недолго, не больше десяти секунд. Скрип повторился на этот раз так явственно, что сомневаться было невозможно. Дверь отворилась и так же тихо была притворена. — Наконец, — прошептал Дутерлес, — я узнаю, правду ли говорил Жульен. Он старался не дышать и правой рукой, лежавшей на груди, удерживал сильно бьющееся сердце. Переходя из спальни в кабинет, он оставил дверь отворенной, так что путь был свободен. Несмотря на мягкий ковер, паркет слегка заскрипел под медленным тяжелым шагом приближавшегося человека. Тутерлес невольно подумал о статуе командора и улыбнулся своей фантазии. Наконец кто-то огромного роста показался в дверях и остановился там на минуту, точно всматриваясь, и дозволяя вместе с тем рассмотреть себя Дутрлезу. Насколько последним мог видеть в полумраке, появившееся таинственное существо носило особую одежду, что-то вроде монашеской скорясы, с поднятым на голову капюшоном, отчасти закрывавшим лицо. «А вот я рассмотрю его лучше, когда он пройдет возле окна», — подумал взволнованный Эльбер. Но незнакомец не спешил доставить ему это удобство, он все еще продолжал стоять в дверях с откинутой назад головой и с вытянутыми вперед руками, наподобие слепого, ощупывающего дорогу перед собой. Он явно собирался работать в темноте, но что же, наконец, будет делать? После непродолжительной остановки таинственное существо пошло дальше, прямым путем. Двигалось оно каким-то странным скользящим шагом, как говорят, передвигаются привидения. Движения его были автоматически правильны, точно у неживого существа, а вытянутые вперед как бы окоченевшие руки точно искали перед собой какой-то невидимый предмет. и же его можно было принять за человека, играющего в жмурки. «Куда он идет?» — спрашивал себя Дутр Лес. Сам от этого странного зрелища. Если так и будет идти прямо, то он наткнется на большой шкаф, застучит и разбудит графа. Быть может, он идет с намерением убить его? В эту минуту Дутерлес пожалел, что не догадался запастись оружием. Но незнакомец остановился. Он уже прошел оконное углубление, вошел в саму нишу и сделал поворот направо. Повернувшись спиной к дутер На том же самом месте, думал Альбер, в ту ночь останавливалась тень. Стало быть, это был он же. Что он делает? Нагибается. Еще ниже, ниже, становится на колени, боже мой, да это помешанный. Однако он вскоре увидал, что преклонения незнакомца имела цель. Руки его, похоже, что-то делали около стены, и спустя непродолжительное время послышался сухой резкий звук пружины. Затем в правой стенке ниши медленно опустилась филенчатая дощечка. Дутер лес скорее угадывал, чем видел происходившее в самом темном углу ниши. И вдруг его осенила мысль — в стене должно было находиться нечто вроде потайного ящика — заключавшего какие-нибудь драгоценности. Незнакомец знал об этом, и время от времени приходил по ночам осматривать их, но только с какой целью. Тот все еще стоял на коленях, голова же и руки были теперь внутри ящика. Он, видимо, рылся в нем, укладывая или, может быть, вынимая драгоценности. Операция эта продолжалась минуты две, показавшиеся до дутрлезу очень долгими. Затем опять послышался звук пружины и передвигающейся филенчатой дощечки. И то, и другое действовало так исправно, что, очевидно, нередко приводилось в движение. Почему и не успело заржаветь, закрыв потайное хранилище. Незнакомец в капюшоне встал, выпрямился, повернулся лицом влево и медленно, как бы скользя, пошел к выходу из кабинета. «Что делать?» Тут Рлезу не хотелось немедленно задерживать незнакомца, борьба между ними неизбежно разводила бы графа далеко от а этого следовало избежать во что бы то ни стало. Альбер решился выпустить таинственного гостя на лестницу, и тут понял всю годность составленного Жаком де Куртомером плана. Тут Рлез соразмерял свои шаги с шагами незнакомца, не нагоняя его так, что еще находился в спальне Жульена когда тот отворил входную дверь и тихо проскользнул на лестницу. Альбер увидел блеснувший оттуда свет. Слава богу, — сказал он себе, — Жак, несомненно, тут. И бросился вслед за исчезнувшим капюшоном, но едва он шагнул в темный коридор, как сильно рука схватила его за шиворот. — А, это ты входишь ко мне по ночам! — закричал нападавший. — Не пытайся вырваться, мошенник или я выстрелю в упор. Тут Орлеас не более испугался бы трубного звука последнего суда, чем услышанного им голоса графа Деля Кальпринеда. Он тотчас же понял, в чем дело. Отец Орлеас не спал или проснулся, услышал шорох в кабинете и, чтобы преградить отступление человека, забравшегося в его квартиру, прошел темным коридором к двери спальни. Но слишком поздно попался не вора, остороживший его появление. «Кто ты, негодяй?» — спрашивал граф, тряся изо всех сил несчастного Дутерлеза. «Вы ошиблись, граф», — решительно выговорил Альбер. «Я не вор, я ваш сосед, Дутерлез». «Вы», — воскликнул не только даже удивленный, сколько раздраженный голос графа. «Вы у нас, в это позднее время, зачем вы здесь? Каким способом вошли?» «Я скажу это вам после. Все объяснится. Вы увидите, что намерения мои самые лучшие, но ради бога, говорите тише». — Вот прекрасно! Вы хотите заставить меня молчать? — По крайней мере, позвольте мне выйти. Каждая минута дорога. Дело идет о чести вашего сына. Я могу спасти ее, но если вы меня задержите, вы еще смеете говорить о моем сыне. Вы, оклеветавший его, вы — причина его несчастья. Он будет свободен. Если не верите моим словам, отворите эту дверь, и вы найдете за ней человека, которому поверите. Друг мой, Жак де Куртомер там. Или, по крайней мере, был там сию минуту. Но если вы помешкаете, он может заплатить свою жизнью за услугу, которую мы вам оказали. Так, де куртамер, повторил граф, никак не ожидавший услыхать это имя от Дутерлеза. Да, Жак, он ожидал за это дверью человека, вернее, врага. В эту минуту он один с глазу наглас с этим негодяем. И я не слышу его голоса. Бог знает, что там случилось. Действительно, Жак не говорил. Не звал на помощь. Однако Дутерлес видел сквозь отворившуюся дверь свет на площадке, а никто другой, кроме Жака, не мог бы ее осветить. Что же означала необъяснимая тишина на лестнице? После объяснения Альбера графды Лекрель внезапно успокоился. Как только Дутролес назвал себя, он тотчас же выпустил его из рук, но продолжал еще преграждать ему путь к двери а молодой человек, несмотря на свое мучительное беспокойство о судьбе друга, не осмеливался оттолкнуть его. Дайте мне честное слово, что Жак-де-Куртамер за дверью!» — резко проговорил граф. «Клянусь вам, он должен быть здесь. Если же его нет, значит, этот человек убил его и убежал. Таким образом, у нас не будет доказательств, и сын ваш погибнет!» Граф не ответил ни одного слова, но тотчас же отворил дверь. Внезапный переход от полного мрака к свету в первую минуту ослепил и его идут рлеза, оба невольно закрыли глаза. Открыв же их, они увидели перед собой весьма странную сцену. Посреди площадки стоял человек с опущенным капюшоном, неподвижно, как статуя. Несколько ниже на первой ступеньке стоял Жак с вытянутыми вперед руками. В одной руке он держал зажженную свечу. — Слава богу, они еще здесь! — промолвил ничего не понимавший Дутр лес Говоря это, он сделал шаг вперед, граф последовал за ним. Странный человек не пошевелился. Куртомер, увидев их, подал им знак головой, ясно говоривший «Смотрите, но не мешайте мне!» и сам стал медленно покачивать свечу из стороны в сторону. Вскоре точно ее колеблющийся свет притягивал к себе неподвижную фигуру незнакомца тотл шевельнулся и сделал несколько шагов к лестнице встретив препятствие в вытянутых вперед руках жака он даже не попробовал отстранить его и послушно вернулся назад на занимаемое им перед тем место посреди площадки теперь дудрлес мог свободно рассмотреть его колоссальную фигуру с еще опущенным на лицо капюшоном но не монашеской рясы, как это показалось ему в темноте, а пестрого плаща из грубой шерстяной материи, какие носят арабы в Сирии. Жак приблизился к нему и опять тихо дотронулся до него. Странное существо беспрекословно подвинулось назад. Жак подошел к нему слева, так что его правое плечо касалось левого плеча колоссальной фигуры, и та повернулась к двери, из которой вышла за десять минут перед тем. Сделав знак графу и дутролезу от страницы, Куртомер встал позади фигуры и, слегка прикасаясь к ней, медленно подвинул ее к отваленной двери. Почувствовав прикосновение, незнакомец также беспрекословно своей монументальной походкой, ни разу не обернувшись, опять вошел в квартиру графа. Альбер и Дели Крепленет остолбенели от удивления, не смея пошевельнуться, пока Жак не прошептал им «идемте». Только тогда они машинально последовали за ним в комнаты. Тут Рулес начал осознавать составленный Жаком план запереть незнакомца. Но он никак не мог понять, почему тот так беспрекословно ему поминовался. Человек в капюшоне приспокойно двигался по хорошо известному ему пути. Он медленно прошел по спальне Жульена и перешел в кабинет в сопровождении ни на шаг не отстававшего от него Куртамера. Лишь только он очутился в приготовленной ему западне, как Жак поспешил запереть за ним дверь и затем обратился к графу. — Скорее, запрем дверь в коридор и в вашу спальню. — Пожалуй, но... — Скорее, говорю я вам, не то птичка вылетит из клетки и придется опять с ней возиться. Не дожидаясь потерявшегося графа, Жак сам побежал в коридор оттуда в спальню. В одну минуту все было исполнено, и он успокоился. — А теперь поговорим, — сказал он, увлекая за собой своих сотоварищей в спальне Жульена. Поставив свечу на камин, Куртомер опять обратился к графу. «Сын ваш завтра же будет освобожден», — заговорил он полушепотом. «Человек, подложивший в его комнату опаловое ожерелье в наших руках». «В наших руках», — так же тихо повторил Дутерлес. «Я удивляюсь, как он согласился отдаться нам так беспрекословно». «Разве ты не видел, что он спит?» «Как? Неужели он?» «Конечно, лунатик». Даже более чем лунатик, у него ничто иное, как полная, настоящая каталепсия. И, по всей вероятности, она продолжится еще несколько часов. — Видел ли ты его лицо? — Еще бы не видеть. — Рассмотрел, как нельзя лучше. Мы все его знаем. Это сам Матапан. «Матапан — Матапан? — воскликнули в один голос граф и дутр -лес. Да матопан спокойно ответил им Жак. «Мы с Дутерлезом подозревали это, теперь же я уверен». «Ты также уверен и в том, что он спит?» «Совершенно. Разве он позволил бы запереть себя в кабинете, как мышь в мышеловке, если бы не находился в состоянии катарептического сомнамбулизма?» «Когда вы показались в дверях, я уже целых пять минут заставлял его вертеться на площадке» только прикасаясь к нему с разных сторон. «Надо вам сказать, что это не первый лунатик, которого я вижу. У нас на Еноне был матрос, подверженный сомнамбулизму. Он лазил по веревкам, даже исполнял команды, не просыпаясь. — Матапан! — повторил изумленный граф. И он входил ко мне, не сознавая, что делает. — Нет, это невозможно! — Вы забываете, что он очень долго жил в вашей квартире. И без сомнения сохранил от нее ключ. С намерением или случайно, это все равно. Во время своего каталиптического сна он машинально приходил к вам. Приходил раз десять, двадцать, может быть. В ту ночь, например, мой друг Дутрлес встретил его на лестнице. Столкнулся с ним в темноте, и мотопан не проснулся. Он спокойно продолжал идти своей обычной дорогой прямо к вам. Так это он принес ожерелье. Без малейшего сомнения он. Но зачем же он это сделал? О, очень просто. Он должно быть, как все обладатели мании и скупости, собирает и хранит у себя дорогие камни, золото и всякие драгоценности. Конечно, у него уже была эта мания, когда он жил в нашей квартире. А лунатики делают во время своего сна все то же, что привыкли делать, бодрствуя, с той только разницей, что во сне действуют бессознательно. Таким образом, он и принес к вам опаловое ожерелье, положив туда, где вы его нашли. В низенький шкафчик возле двери, ведущий в бою комнату. Вероятно, и у него есть шкафчик, подобный вашему. Вот он и думал, что прячет в него ожерелье. Может быть, он пришел сегодня взять его назад и не нашел. Но он же должен знать, что подвержен лунатизму. Может и не знать. Живет он один, никого не принимает по вечерам. Легко может быть, что его никто не видел в таком состоянии. Что же, вы думаете, будет делать этот человек в кабинете? Вероятно, он сызнаво проделает то же, что уже делал. Тут жрец, видевший его за этим, может рассказать нам, что там происходило. Потом он постарается выйти. Слышите, вот он уже и пытается. Граф вздрогнул. Действительно, по ту сторону двери послышалось легкое царапание. — Пробует открыть дверь, — продолжал Жак. Он нашел замок, но ключа не найдет. И будет вертеться около двери, пока не проснется. — Позвольте граф сообщить вам в нескольких словах, что я намерен сделать, и затем ехать за приготовленным мной свидетелем, единственным вполне беспристрастным, что нам нужен, чье свидетельство будет принято всеми без возражения. — Кто же это? — Никто иной, как полицейский комиссар, арестовавший вашего сына. — Тот — полицейский комиссар, и вы рассчитываете на него для оправдания Жульена? «Разве вы не знаете, что он самый ярый его обвинитель?» — так сказал мне ваш брат. Тут Лес не вмешивался в их разговор, но по выражению его лица было ясно, что он не одобрял последних распоряжений Жака. «Правда», — ответил Жак. «Мой комиссар вначале считал Жульена виновным, да и многие другие подумали бы так же на его месте. Я сам признаюсь, несколько колебался. Теперь же он думает совсем иначе». — Откуда вы знаете? — Потому что он сам сказал мне. — Ты разве опять с ним виделся? — Я провел целый час с ним в его казенном кабинете, прежде чем пришел к тебе. Теперь мне остается только съездить за ним. Идем, Альбер, — прибавил он, пропуская до Трулеза вперед. Они мигом сбежали по темной лестнице, но попасть на улицу им удалось не так быстро. Маршруа три раза заставил повторить имя жильца — желающего пройти, прежде чем отпер дверь. Наконец друзья очутились в карете и дав адрес комиссара, приказали ехать во всю прыть, обещая вознице щедрое вознаграждение. Жди меня, Фиакре. Я мигом слетаю за ним, сказал Жак, выходя из экипажа, когда они подъехали к квартире комиссара. Жак очень скоро вернулся под руку с комиссаром торжественно посадил его в карету и сам бросился вслед за ним закричав кучеру скорее на бульвар гаусмана вот мой друг дотрулес сказал он о котором я вам говорил так это вы встретили третьего дня того кто нес в руках ожерелье обратился комиссар кальберу и вы уверены что батапан лунатик совершенно уверен вы сами увидите обещаю вам допросить его как следует Его личность всегда оказалась мне сомнительной. Во всяком случае, темной, ибо никто не знает, каким путем он приобрел свое значительное состояние. «Полагаю, что он был морским разбойником», — сказал Жак. «Я знаю одного его приятеля, очень сильно в этом заподозренного, то есть почти до несомненности. Прекрасно, я сообщу об этом в моем рапорте. А пока я очень счастлив тому...» что, исполняя свою обязанность, могу в то же время быть приятным брату так безгранично уважаемого мною следственного судьи. Адриен уже не следственный судья. Он сегодня подает в отставку. Подает в отставку? Вы очень огорчаете меня этим известием. Он уходит из-за этого несчастного дела. Наша тетушка очень дружна с графом Дели Кальпринедом, И Адриен боится, чтобы его не заподозрили в пристрастности. «А вот мы и приехали», — прибавил Жак. Дутер лес между тем думал, как бы опять Маршруа не задержал нас. Я так боюсь, что этот негодей проснулся. Он будет способен на все, чтобы вырваться, поджечь дом, убить графа. А мадемуазель Орлета не задумается пожертвовать своей жизнью для счастья отца. Дутер лес не ошибся. Если им стоило немалых трудов выйти из мотопановского дома, то вернуться в него было еще труднее. Первым выскочил из кареты Куртамер и поднял такой трезвон, что маршруа пришлось проснуться. Однако отпер он очень не скоро. Поспешим, господа, — сказал полицейский комиссар, быстро входя. Они проходили первым этажом, и он спросил, — здесь живет господин мотопан — Здесь, — ответил Куртомер, — а вот там, несколько выше по лестнице, в ту ночь его встретил Дутерлес. Несчастная встреча, — проговорил Альбер, — без нее не затеялось бы это проклятое дело. Но теперь все поправится, так как мы докажем, что вор — никто иной, как сам Матапан, — утешал его Жак. Он, вероятно, уже давно совершает свои ночные прогулки, пожалуй, с самого пятнадцатого октября жу пари, что у него в квартире графа есть какое-нибудь хранилище драгоценностей. — Я даже знаю, где оно, — вмешался Дутрлес. — Я видел, как он там рылся. Ты расскажешь нам это на месте, а теперь побежим. — У тебя ключ, Дутрлес. Альберт поспешно вынул ключ из кармана и с большим страхом отпер дверь. — Что же там случилось в наше отсутствие? — думал он. Первым вошел комиссар и был с радостью встречен... Самим графом, прежде чем молодые люди успели назвать его. — Я с таким нетерпением ожидал вас, — приветствовал его отец Жульена. Азве Матапан проснулся? — Нет, после вашего отъезда он продолжал прогуливаться, ощупывая стены и трогая замки, но вот уже несколько минут, как я ничего не слышу. — Что же он там делает? — проговорил куртамер. Я взял на себя смелость исполнить без разрешения моего начальства, порученное мне следствие, — сказал комиссар, обращаясь к графу, я знаю, что вы, граф деле пользуетесь безукоризненной репутацией, и не мог усомниться в обстоятельствах, сообщенных мне никем иным, как братом того судьи, у которого находится дело вашего сына. Присутствующие молчали, видимо тяготясь этой официальностью. «Теперь надо приступить к делу», — продолжал комиссар. «За этой дверью находится господин Матапан». «Точно так. Стало быть, стоит только отворить ее, чтобы я мог его увидеть. Но, по-моему, было бы лучше призвать посторонних свидетелей, чтобы подтвердить его присутствие в вашем кабинете». «А эти господа разве не свидетели?» «Но не я полагаю, друзья вашего сына». Граф отрицательно покачал головой. Отрицание его относилось главным образом к Дутерлезу. Лучше было бы позвать кого-нибудь из жильцов этого дома. Они в самых лучших отношениях с мотопаном и примут его сторону. Мое желание, напротив, чтобы никто из посторонних не присутствовал при неприятном объяснении, которое я предвижу. «Будь по-вашему», — ответил после некоторого размышления комиссар, Взяв на себя полную ответственность в этом деле, я волен поступить по собственному усмотрению и решаюсь попросить вас отворить дверь. Граф сделал шаг к двери, но комиссар заговорил снова. — Вы думаете, что господин мотопан еще не проснулся? — спросил он, обращаясь к Куртамеру. — Совершенно убежден, что еще нет, — ответил Жак. Но, насколько я слышал о характере Матопана, Могу сказать с уверенностью, что если бы он проснулся, то поднял бы такой гвалт, что все соседи давно бы сбежались. Он, наверное, попробовал бы уже выломать дверь. — Мы только теряем время в разных предположениях, так как давно пора приступить к делу, — заметил граф. — Я войду. — Извините, граф, — сказал Жак, выступая вперед. — Войду я, если вы позволите. Хотя я и уверен, что мотопан еще спит, но вдруг он проснулся. Он способен устроить засаду с ножом в руках. «Я с этим не согласен», — живо возразил граф. «Мое право и моя обязанность — оправдать сына». И он двинулся к двери, преграждая путь к Куртамеру. Тот хотел возразить, а Дутурлес воспользовался их препирательством и, бросившись к оставшемуся в двери ключу, быстро отворил ее. В другой руке он еще держал свою зажженную свечу и, осветив ею кабинет, решительно переступил через порог. Почти одновременно с ним вошел и Жак. Граф и комиссар, поневоле оставшись в арьергарде, тут же, же последовали за молодыми людьми. Они никак не ожидали того, что предстало их глазам. Матапан стоял на коленях возле окна у стенного выступа застигнутый в этом положении он не пошевельнулся ни разу не посмотрел назад было ясно что он находился в глубоком каталептическом состоянии шум произведенный ддутерлезом не разбудил его удивительно проговорил комиссар он положительно ничего не слышит вы признаете что этот человек лунатик сказал граф конечно но в таком случае приступим к делу чтобы вы могли снять с него допрос его необходимо разбудить. — Это мое дело, — живо сказал Жак. — Позвольте мне действовать. Одним скачком он очутился позади монтопана, все еще стоявшего на коленях, схватил его за плечи и довольно грубо, без малейшей осторожности, повалил на спину. При этом голова Лунатика ударилась о ковер так сильно, что от удара соскочил капюшон, и выразительные черты Мотопана бросились в глаза присутствующим. Энергичное восклицание доказало им, что барон пришел в себя. — Где это я? — очутился, черт меня побери! — воскликнул он, пробуя приподняться. — В вашей бывшей квартире, — ответил Жак де Куртомер. — Добрый вечер, господин барон. Не желаете ли, чтобы я помог вам встать на ноги? Матапан ничего не ответил на это ироническое предложение и приподнялся сам, без всякой помощи. Встав на ноги, он инстинктивно прислонился к стене, у которой перед тем стоял на коленях, и бросил на окружавших его тупой взгляд, вскоре загоревшийся неподдельным гневом. — Отдохните, придите в себя, — продолжил Куртомер, — мы подождем. Ждать им пришлось недолго. Мотопан очень быстро оправился. Он привык находить выход, не теряя присутствия духа при всякого рода обстоятельствах. «Вас я не знаю», — сказал он Жако, «От вас же, граф Дели Кальпринет, я требую объяснения, ради какой цели вы завлекли меня в свою квартиру. Если для того, чтобы еще раз обокрасть меня, как обокрал ваш сын, то я объявляю вам, что со мной ничего нет, ни денег, ни драгоценных вещей». — Негодяй! — воскликнул граф. — Не волнуйтесь, — сказал ему вполголоса комиссар. — Я не позволю вам говорить здесь дерзости, — воскликнул в свою очередь дутр -Лес, подходя к Матапану. — А, это вы, господин Дутр-Лес, иронично сказал барон. — Здесь, кажется, целый заговор из четырех лиц. Вы, я вижу, занимаетесь шантажом, господа но ошибаетесь, думая держать меня в своих руках. Если вы тотчас же меня не выпустите, я отворю окно, а в случае нужды и выбью его, и уверяю вас, что мой призыв о помощи услышит во всем доме. — Никто и не думает употреблять против вас насилие, — сказал, подходя к нему полицейский комиссар, да то ли державшийся в стороне. — Что вам от меня надо? — заревел Матапан. И прежде всего скажите, как кто вы такой? Берегитесь. Берегитесь лучше вы, чтобы не заплатить дорого за ваше оскорбление. Я, полицейский комиссар, явился сюда по обязанностям службы, чтобы допросить вас. Вы, комиссар? Вот еще. Где же ваш шаф? Если вы не заговорите со мной более приличным тоном, Я попрошу одного из этих господ сходить на ближайший полицейский пост и привести двух человек. Они засвидетельствуют вам, кто я, и вместе с тем арестуют вас за оскорбление чиновника при исполнении им служебных обязанностей. Слова эти были выговорены так твердо и строго, что мотопан понизил тон. «Чего же, наконец, вы от меня хотите?» — меня резко сказал он. «Зачем привели меня сюда?» «Так вы не знаете, каким образом попали сюда?» «Только не по собственному желанию. Я начинаю думать, что меня опоили каким-нибудь наркотическим снадобьем, и когда я заснул, перенесли сюда. Вы действительно спали, только никто ничем вас не опаивал. Вы лунатик, господин барон», — сказал Жак. «Я лунатик?» Вот забавная выдумка. Кто же ей поверит? Мой образ жизни известен всем. Я ложусь в десять часов, стою на рассвете, сплю часов восемь, иногда девять кряду Это верно, но только спите вы не в своей постели, а бегаете большую часть ночи. Как вы смеете говорить это? Успокойтесь, не так, как бегают господа Бурлероа, отец и сын. Я признаю вас человеком нравственным в этом отношении, господин Матопан, но это не мешает тому, что вы очень часто проводите ночь вне своей квартиры. Ну-ка докажите это. Это уже доказано. Вас находят в час ночи в помещении графа Деля Кальпринеда. Не станете же вы уверять господина комиссара, что перенесены туда волшебным способом во время вашего сна? — Поищите-ка у себя в кармане, вы найдете там ключ, которым запирали это помещение до октября. Мотопан машинально сунул руку в карман, а лицо его ясно выразило смущение. — Этим ключом вы пользуетесь почти каждую ночь. Он же послужил вам и третьего дня для перенесения сюда известного опалового ожерелья. — А, так вот, куда вы метите! — воскликнул Мотопан. Вы устроили мне эту комедию, чтобы сбить с толку правосудия. «Извините, господин барон», — вмешался комиссар, — «здесь перед вами я, представитель правосудия, и не играю комедии. Что я видел, то и засвидетельствую. Что же вы видели?» «Я составлю протокол и внесу в него, что когда несколько минут тому назад господин Куртомер разбудил вас...» — Вы стояли на коленях у той самой стены, на которую теперь опираетесь. Матапан вздрогнул и отошел на середину комнаты. — Да, — подтвердил Дутр возле этой стены, в которой сделано отверстие, и вы храните в нем ваши сокровища. Я был тут. Я видел, как вы нажимали пружину, и опускалась филенчатая подъемная дверь. — Как вы были в этом кабинете? — сказал барон с дьявольской улыбкой. «Вероятно, мадемуазель де Ля Кальпренет спрятала вас в нем». Матапан угадал. Его злое чутье оказало в этом случае важную услугу, дав ему возможность найти больное место противников. Каждый по-своему почувствовал его жало. Граф побледнел от гнева. Тутерлес смутился более всех. Даже Куртомер потерял немного своей самоуверенности и соображал, как бы ему чувствительнее поразить врага. Один комиссар сохранил полное присутствие духа. Он не понял тайного смысла злых слов Матапана и вряд ли даже знал, что у графа дерикальпренеда есть дочь. Все его внимание было обращено на рассказ Дутрлеза. «Милостивый государь!» — строго и внушительно обратился он к Матапану. «Мне нет никакого дела до того, каким способом...» «Жилет четвертого этажа оказался в этом кабинете, но для меня очень важно знать, что он в нем видел. Я прошу его, а в случае нужды и требую, чтобы он дополнил свои показания». «Да, эти показания. Я выслушиваю его сейчас в качестве свидетеля. Сам же я облечен властью следователя, производящего предварительное дознание». Прошу вас продолжать ваши показания, — прибавил он, обращаясь к Дутерлезу. Оправившись от этих ободрительных слов комиссара, Альберт поборол свое смущение и твердо, немало, не колеблясь сказал, показывая на выступ в стене возле окна. «Я утверждаю, что в этом месте есть потайной шкаф, и что господин мотопан пришел сюда сегодня, как уже не раз приходил по ночам, с целью его осмотра». Ворон пожал плечами, но заметно побледнел. В этот раз метка задели и его. «Кто же вам поверит, что я наделал каких-то потайных шкафов в своем доме?» — насмешливо возразил он. «Уж не для того лишь, чтобы подсматривать за жильцами. Для этой, что ли, цели?» «Так я вас понял». «Вы сами знаете, что я хотел сказать не это». Ваше потайное хранилище, вероятно, нечто вроде склепа, служившего вам для хранения сокровищ, когда вы жили в помещении, занимаемом теперь графом Дерекальпринедом. У вас наверняка есть точно такой же и на первом этаже, и ночью, во время вашего лунатического сна, вы переносите ваши драгоценности из одного в другой, ваше опаловое ожерелье например. «Отлично!» Теперь я понимаю, к чему вы ведете вашу речь. Но ни один следственный судья не поддастся на ваши выдумки, и я... — Помните, милостивый государь, — прервал его комиссар, — что вместо препирательства со свидетелем вы должны объяснить нам, ради какой цели минут десять назад стояли на коленях у этой стены. Я стоял на коленях. Мы застали вас в этой позе. Я видел сам. Что вы на это скажете?» «Что я могу сказать?» — с досадой ответил мотопан. «Вы утверждаете, что я лунатик, лунатики, как вы знаете, действуют машинально и вполне бессознательно. То есть не помнят при пробуждении того, что делали во сне. Это так. Но действия их нельзя назвать бесцельными. Черт, меня подери, если я мог иметь какую-нибудь цель, когда пришел сюда!» Я не посещаю жильцов второго этажа, а, стало быть, привычка не могла привести меня к ним во время сна. — Вас привела сюда привычка осматривать драгоценности, спрятанные вами в этом кабинете, — сказал Дутерлес. — Опять это нелепая история, — вскричал Мотопан. — Ваши драгоценности здесь, в этой стене, пойдя в этот кабинет, вы, вероятно, несколько раз открывали и закрывали отверстия. Мы нашли вас на коленях отыскивающего механизм. Никто из нас не мог видеть, что вы делали, пока находились в заперти один. Но я был здесь, когда вы пришли. Я видел, как вы вошли в эту комнату. Вы двигались медленно, с вытянутыми вперед руками. Капюшон закрывал ваше лицо, и я не узнал вас. Но это не помешало мне следить за каждым вашим движением». Вы пошли прямо к хорошо известному месту, встали на колени и нажали пружину. — В таком случае, господин Дутерлес, — сказал комиссар, — вы знаете, где находится эта пружина? — Приблизительно знаю, она должна находиться в панели этого выступа. Я видел слишком далеко, чтобы рассмотреть ее. Устраивавший этот подойной шкаф сумел скрыть ее в резьбе, украшающей панель. Увидеть ее невозможно, но полагаю, что я смогу найти ее. — Господин барон мог бы избавить нас от труда, отыскивать ее? — сказал комиссар, обращаясь к мотопану. Оставьте меня в покое и кончим скорее эту глупую комедию, — грубо ответил домохозяин. — Надеюсь, что вы не рассчитываете задерживать меня здесь против моей воли. — Конечно, нет, но я желаю, чтобы вы присутствовали при открытии вашего хранилища. Я сейчас займусь им, и вы должны быть при этом. Когда вы признаете в моем присутствии, что хранилище существует и заключает в себе вещи, принадлежащие вам, вы будете вольны делать все, что вам угодно. Господин Дутер Лес, я попрошу вас взять свечу и отыскать пружину. Дутер лес с величайшей охотой принялся за дело. Оставив свечу на ковер возле самой стены, он встал на колени в той же позе, как стоял перед тем лунатик, и начал тщательно осматривать низ панели. матопан в это время не мог стоять на месте от волнения. В душе его, видимо, происходила сильная борьба. Из ненависти к Рякальприненам он готов был отказаться от своего имущества, но скупость мешала такому решению. Наконец последняя взяла вверх, как раз в ту минуту, когда Дутер лес воскликнул. «Нашел, вот она! Стоит только нажать, видите, доска опускается!» Граф и Куртамер стояли все это время позади него. По с сарам быстро подошли. «Смотрите, — сказал Дутер лес. едва свет коснулся хранилища, в нем заблестели разные серебряные и золотые вещи» беспорядочно разложенные на полках потайного шкафа. Были тут и серебряные тарелки, и золотые чаши старинные чеканки и другие драгоценные вещи, осыпанные каменьями. «Когда вы проверите предметы, находящиеся в другом вашем хранилище, то удостоверьтесь, что вам не достает именно тех, которые находятся здесь», сказал комиссар, пристально посмотрев на барона. Очень может быть, ответил взбешенный мотопан. Я их, вероятно, забыл здесь, когда переходил в другую квартиру, но это нисколько не доказывает, что я принес сюда паловое ожерелье. Так вы признаете, что эти вещи принадлежат вам? Спросил комиссар. Не вижу, почему бы мне не признать своими. Я совсем не желаю дарить их моему жильцу. Скорее прорычал, чем выговорил мотопан. Я готов, если вы желаете, признать и то, что я лунатик, и что мне случается в припадках лунатизма прогуливаться по своему дому. Я не знал, что подвержен таким припадкам, и вы, пожалуй, оказали мне услугу, сообщив это. Но я все-таки не понимаю, как мои припадки в чем бы то ни было изменяют постыдное дело господина Лякарпринеда-младшего» и не возьму назад свою жалобу. — Потрудитесь удостовериться, насколько правильно будет составлен протокол, и затем подписать его. — Подписать? Ни за что. Увидим, как вы меня к этому принудите. — Я и не думаю принуждать вас, — ответил комиссар, садясь за письменный стол Жульена, и начинаю быстро писать. Я только занесу в протокол ваш отказ от подписи. Шташ. «Я могу уйти?» — Спросил барон. «Если вы решительно отказываетесь подписать протокол, как того требует от вас закон, вы можете делать все, что вам угодно. Я вас больше не задерживаю». Мотопан стоял в нерешимости, не зная, что делать. «Господин Матопан, сказал комиссар, продолжая быстро писать, «не желаете ли вы, чтобы подвижная доска была припечатана к панели вашей печатью?» «Нет». Таким образом, мне пришлось бы признать нечто законное во всех ваших действиях, а я считаю их одним глупым фарсом. Это как вам угодно. Я беру на себя ответственность оставить все как есть. Дело ваше, я же ухожу. — тут Лес, посвяти господину барону, — сказал Куртамер, чуть не прыгавший от восторга как ребенок. Теперь, проснувшись, он рискует сломать себе шею на темной лестнице, да и стоит устроить ему торжественные проводы. Атопан дрожал от бешенства. Он создавал свое бессилие перед Куртомером и накинулся на боли уязвимого Дутерлеза. — Скажите ко мне! — закричал он ему. — Опалбой все еще у вас! Когда вы мне его отдадите? — Когда вы отдадите графу Деля Кальпринаду ключ от его квартиры, — отразил его нападение Дутер-Лес. — Вот он, — сказал барон, вынимая ключ из кармана и бросая его на стол. — Не отдадите ли, кстати, и вы тот, которым вас наградили ради приключений этой ночи? Бедный влюбленный сильно побледнел при этих словах, а граф вспыхнул от гнева. «Предупреждаю вас», — прибавил Мотопан, — «что я не намерен умалчивать перед моими друзьями и знакомыми, как вы шпионите по ночам в помещении графа Деля Кальпринеда в близком соседстве со спальней его дочери». «Негодяй!» — воскликнул Дутр Лес. Комиссар опять встал между ними. Взяв под руку ужасного барона, он направился с ним к двери. — Я пойду вместе с вами, — сказал он. — Куртамер, позвольте мне воспользоваться вашей каретой. Я тотчас же пришлю ее назад. — Нет, я сам довезу вас до дома в знак моего уважения и благодарности, — сказал Жак. — Идешь с нами, Альбер? — Пора и тебе отдохнуть на лаврах уверенности, что твои труды не пропали даром. Обрадованный этим призывом, Дутер Лес собирался ответить другу согласием когда граф далек остановил его словами «Пожалуйста, останьтесь, господин Дутрлес, мне нужно поговорить с вами». Пришлось повиноваться столь положительно выраженному желанию, и Куртемер, взглянув, пожелав другу успехов, с его свечой в руках ударился вместе с комиссаром и окончательно побежденным бароном, торжественно идя перед ними по лестнице. Матопан молчал, задыхаясь от бешенства и придумывая, как бы подчувствительнее отомстить насмешникам. После их ухода граф, смерив пристальным взглядом Дутерлеза с ног до головы, обратился к нему гордым и холодным тоном. — Я не сомневаюсь, господин Дутерлез, что вы действовали в этом случае с самыми добрыми намерениями. И сердечно рад, что вам удалось подкараулить Матапана. Однако мне желательно б... было узнать, по какому праву вы вмешались в это дело. — По праву моей дружбы с Жульеном, и я что-то не слыхал об этой дружбе. Напротив, вы один с вашей неосторожностью были причиной всех наших неприятностей. Я не упрекаю вас и верю, что у вас не было дурного намерения. Но я непременно хочу знать, каким способом вы вошли в нашу квартиру. Вы забыли, что я живу не один, но другие об этом не забыли. Вы слышали дерзкие слова этого негодяя. Я со своей стороны презираю его замечания. Но он будет повторять их, и репутация моей дочери пострадает если я не буду иметь возможности их опровергнуть. Я требую, чтобы вы дали мне эту возможность, четко объяснив, где взяли ключ от нашей квартиры. Я... Я нашел его, — пробормотал, готовый провалиться до лес и спешу возвратить вам его, — прибавил он, положив ключ на стол. Неужели вы думаете, что я довольствуюсь таким смешным ответом? Признайтесь, что вы подкупили нашу прислугу. Нет, нет, клянусь вам. Вижу, что вы твердо решили не говорить правду, и нахожу излишним продолжать наш разговор. Вы можете идти, господин Дутерлес, но, пожалуйста, не забывайте на будущее, что случайность нашего соседства не должна поощрить вас несбыточную надежду. Прощайте. Бедному Дутрелезу осталось одно — молча побиноваться Он ушел с отчаянием в груди. Граф проводил его до дверей с горделивой вежливостью. Вернувшись в кабинет, он нашел там плачущую орлету. на себя она бросилась в объятия отца и, прерывающимся от рыданий голосом, сказала. — Я была там. Я все слышала. Я дала ему ключ. — Ты, о, Господи! Да ты с ума сошла. Нет, я люблю его, прошептала мандуазель деле